Глава т р и д ц а т я Я долго не могла уснуть, ворочалась с боку на бок и думала о принце, точнее, о той гадости, что прицепилась к нему. Что это? Откуда взялось? Почему раньше я не замечала? Вопросов было множество, ответа ни одного. Мне нужен был компетентный источник, который смог бы меня просветить. Разумеется, выборпал на Улину, ведь больше я ни с кем не могла поделиться своими наблюдениями. Вот только с русалкой я смогу встретиться не раньше вечера. Надеюсь, до этого момента я не умру от любопытства. А ведь завтра еще их конкурс. А песню я так и не выбрала, и главное, не могу на этом сосредоточиться. В голове один принц, еще и не тот, который там должен быть. Я перевернула подушку, взбила ее и легла на прохладную сторону, надеясь, что это поможет. Кажется, так в конце концов и случилось, потому что сон все-таки сморил меня. Утром меня разбудила леди Итера, которая в ночной сорочке, чепце и халате влетела в мою спальню, уселась на край кровати и требовательно спросила: "Ну как успехи? Какие успехи? Должна признаться, что с просонией я плохо соображаю. Мне нужно некоторое время, чтобы проснуться, и обычно оно у меня есть. А компаньонка раньше такая правильная, даже чопорная." Соблюдающая дистанцию и этикет, начала вдруг меня удивлять. Эта дворцовая жизнь так на нее действует. И вообще, леди Этера, что здесь происходит? Почему вы врываетесь ко мне без стука? Прошу прощения, леди Делия. Компаньонка тут же поднялась с кровати, отошла на шаг назад и быстро присела, опустив голову. Я волновалась о певческом конкурсе, поэтому позволила себе недопустимое. Еще раз прошу прощения. Она собралась уже уходить, но я приподнялась и ухватила ее за руку. Леди Итера постаралась сгладить грубость улыбкой. Дайте мне несколько минут, чтобы умыться и одеться, и тогда я вам все расскажу. Она кивнула, и по ее лицу я поняла, что прощена. Леди Итера, мой друг, не стоит ее обижать. Спустя полчаса мы сидели в гостиной. У нас оставалось несколько минут до начала завтрака, как раз достаточно, чтобы поговорить. Тем более у меня было время подготовиться к этой беседе. Какую песню вы выбрали? Поинтересовалась компаньонка. Я подумала, чтобы завоевать сердце принца, недостаточно спеть всем известную песню. Здесь нужно нечто совершенно новое, особенное, имеющее отношение к нему, чтобы он понял, что я хочу сказать. А что вы хотите сказать? Кажется, моя компаньонка слегка побледнела. Я сочинила песню для принца, сообщила то, что сама поняла буквально только что. Я действительно сочинила песню. Во сне то, что напивалось вчера, окутанное неясными образами, сложилось в слова и мелодию. Правда относилась моя песня к принцу Трайну? Но какое это имеет значение, не правда ли? Испуганное выражение лица леди Итеры сменило лихорадочное возбуждение. Она вскочила и начала ходить вдоль кресел. Я видела р о я л ь в одном из залов по пути в столовую. Затараторила она, подойдя ко мне вплотную. Мы с вами сейчас быстро позавтракаем и отправимся туда. Вы напоете мне мелодию, и я подберу ноты, чтобы вам аккомпанировать. У нас все получится, леди Делия. Вот увидите. Компаньонка сжала мою ладонь, выражая поддержку, и я сжала ее в ответ. Улыбнулась, готовясь к тому, что сейчас произнесу. Спасибо за вашу заботу, леди Итера. Но а компонировать мне не нужно. Я буду петь без музыки. Круглое лицо милой женщины вытянулось от удивления. Она не понимала, что я задумала. Впрочем, я и сама понимала не до конца. Но решила довериться своему внутреннему чутью, которое т в е р д и л о мне, что все получится. Просто поверьте мне, леди Этера, все будет хорошо. Озвучила я и поднялась с кресла. Идемте завтракать, а то самое вкусное съедят. К счастью, мои опасения не оправдались. Мы пришли одними из первых, и я выбрала себе самые зажаристые оладьи и, разумеется, чашку горячего шоколада. Постепенно на завтрак собирались и остальные невесты. Каждая, входя в столовую, окидывала соперниц изучающим взглядом, словно прикидывая степень готовности к вокальному конкурсу. Разговаривали девушки очень тихо, почти шепотом, берегли связки, поэтому над столом стоял негромкий монотонный гул, словно жужжание пчелиного роя. После завтрака я уговорила леди Этеру вернуться в наши покои и подготовить мне платье для конкурса, а сама направилась в глубь парка. Мне действительно нужно было порепетировать. с т а р а я с ь у й т и п о дальше от людей, я снова пришла к фонтану, села на бортик и опустила ладонь в прохладную воду. Русалки здесь не было, но я и не надеялась ее встретить в такое время, поэтому постаралась вспомнить слова Улины, то, что она говорила мне о голосе. Нужно очень захотеть. Очень, очень. Я представила себя на сцене в нежно-голубом платье. Я пела о любви, и мой голос, сильный, звучный, чарующий, разносился по с в о д а м и камерного зала. В лице т р а й н а я читала восхищение мной, моей песней и особенно голосом. Стоп, а почему т р а й н Я же должна петь для Корвеля. Да какая вообще разница? Очарую обоих принцев. Но я хочу, чтобы мой голос был способен на это. Хочу петь так, чтобы принц влюбился в меня. Очень, очень хочу. Я сосредоточилась на своем желании и почувствовала, как по горлу вниз спускается приятное тепло, окутывает легкие, диафрагму, наполняет все тело легкостью и радостным предвкушением. Я попробовала пропеть несколько нот, но, поскольку делать это громко во весь голос не решилась, То и понять получилось или нет было сложно. Что ж, даже если я и проиграю сегодня, всегда смогу сказать, что сделала это намеренно по приказу старшего принца. Но мне почему-то казалось, что все у меня получится. Ведь я очень, очень этого хочу.